Несчастье преследовали бывшего дюженника, а ныне Адонта Тройгала, все последние годы. Падение старого Хоргоона грозило ему нечаянной смертью, поскольку назначенный Адонтом Пуертал, знал о двойной сути дюженника и не стал бы терпеть при себе доносчика. Поэтому Тройгалу ничего не оставалось делать, как поддержать авантюру юнца Хоргоона а потом вместе с ним бежать на угловые земли. Там поначалу все шло хорошо, хотя слова прямодушного глупца Мунага сбылись, и цареги были недовольны дежурствами на границе, но даже недовольство Трайгал обратил в свою пользу. Он мягко оттеснил мальчишку от власти, получив из его же рук титула Донта, и потихоньку вступил в переговоры с настоящим ваном. Вечно сухой государь благосклонно принял вести от бывшего соглядатая, и дела вроде пошли на лад. Ван соглашался утвердить Тройгала донтом угловых земель и принять под свое покровительство, но требовал выдачи Хоргона и казны. Тройгал соглашался выдать только Хоргона, который ни о чем не подозревая почивал в своих покоях. К сожалению, Так лишь казалось тройгалу, потому что в тот самый момент, когда Ван согласился удовольствоваться одним хаоргоном, но обязательно целым и невредимым, мятежный юнец исчез, он пропал прямо из-за почивальни, у входа в которую стояли верные тройгалу люди, и найти его не удалось. Ван был разгневан, переговоры надолго прервались. Два года прошли в мучительной неопределенности. Объявить ваннам самого себя Тройгал не решился. Это значило отрезать возможные пути к отступлению. И оставался Адонтом неясно приком. Между тем цареги птали, и даже земледельцы начинали повышать голос. Применять к солдатам жесткие меры Тройгал опасался, хотя и понимал, что недовольство может вылиться в открытый бунт. Так обстояли дела в тот момент, когда среди ночи Тройгала подняло известие, что граница прорвана. А ведь Тройгал был уверен, что Ван не пойдет на подобное безумство, которое не могло принести ему ничего, кроме потери лишних волнений. Но потом оказалось, что границу преодолели не войска, а толпы изгоев. Как они сумели пройти, было известно лишь им и погибшим церегам заграждения. Во всяком случае, ухеры не успели выстрелить ни разу. Два дня в крошечной стране шла война. Цереги, понимая, что с такими гостями не договоришься, дрались бешено. И тройгал уже загадывал, как после победы станет казнить предводителей противника, но неожиданно противник исчез. И лишь через сутки выяснилось, что изгои ушли на север, по мертвой полосе, которая, как было отлично известно, обрывалась в Далайн. Но теперь оказалось, что огненное болото идет не на два, а на три Райхона, а за ним начинается настоящая земля, куда и ушли изгои. Причем они не просто сбежали, а заняли проход, Поставив там захваченные у тройгала у Хэры. Крошечное царство было зажато с двух сторон. Взбешенный тройгал вызвал дюженника Цармуга, Который три года назад ходил по мертвой полосе, Проверяя, куда она идет, и страшно избил его. — Вонючка! Гнилоед! — орал он ил за лишний орайхон пройти в мноййте уоплю я выходил брызгая кровавой слюной кричал цармук не было там ничего врешь и тройгал снова бил хотя и понимал что цармук прав прозевали илбеча и землю тоже прозевали самое страшное что теперь нечем было обороняться Четыре последних тататца, прежде грозно украшавший вход Валдан-Шавар, были перенесены к границе. Больше орудий у Тройгала не было. Не было и мастеров макальщиков Катрежные раззаводы стояли на восточных окраинах государства бана Вновь Тройгал вступил в переговоры. Но теперь Ван требовал не только казну и ежегодную дань но и заложников!» Утяжало самозваного Адонта лишь то, что Ван все же ответил ему. «И значит, можно еще поторговаться!» Отвечал Тройгал углончиво, так что было невозможно понять, какое именно сокровище не может он отдать — сыновей или оружие и жемчуг. Ван требовал и то, и другое. В ответ Тройгал смиренно дослал списки, утаив двух сыновей из шести и самые ценные среди сокровищ. Ван напомнил, что ему нужны не клочки кожи, а сами драгоценности, и в первую очередь пропущены в списках доспех из черного улгуя и талх, расшитый дисками улгуя бледного. Тройгал еще не решил, как будет отвечать, когда новый удар обрушился на него. На востоке возник Райхон, граница исчезла. Испуганный и растерянный он стоял, глядя на огромное пространство, которое было невозможно оборонять. Мунах быть может и умудрился бы держаться здесь, но Мунага нет в живых. Надо бежать, сказал один из дюжинников. Иначе раздавят, как только Ван подтянет войска. — Погодите, — простонал Тройгал, — еще есть выход. Я вел переговоры с Ваном. Отдадим казну, доспех, дорогое оружие, царское платье, и все останутся на местах, Ван обещал. — Ну, давай, — сказал кто-то. И Тройгал с холодным ужасом заметил как изменились взгляды и голоса окружающих. Тройгал спешно вернулся в свои, бывшие свои, покои. Двое командиров и десяток солдат из недовольных боевых дюжин шли за ним, не то охраняя, не то конвоируя. Тройгал отомкнул хитроумный замок, с натугой отворил тяжелую дверь, спустился вниз. Гладкая стена была пуста. Такое представлялось ему иногда в ночных кошмарах. Он заходит в сокровищницу, а там ничего нет. Тройгал подошел ближе, потрогал стену, посмотрел внизу, по сторонам. — Где они? Где? — бормотал он, бегая кругами по сокровищнице. «Ну — но крикнула от двери цармук. — Скоро ты там! Корм шаварный. Трыгал подошел к столу, сжал тонкий нефритовый нож. Собирался ли он пробиваться на волю или зарезать себя? Копье, пущено цармугом, пробила руку. Нож выпал, солдаты посыпались по лестнице, разом навалились на донта. — Живьям взять, мерзавца! — закричал цармуг.